Глава седьмая «Она была его женой», — подумала я. «В прошедшем времени, значит, теперь уже не жена». «Она бывшая жена Брикса?» — недоверчиво переспросила я. «И директор отправил ее сюда? Вряд ли это этично». Лия закатила глаза. «Более неэтично, чем существование неподотчетной программы ФБР, которая использует несовершеннолетних одаренных людей, чтобы ловить серийных убийц?» Она ухмыльнулась. «Или неэтично посылать на замену агенту Лук свою дочь?» «Непотизм и сомнительные делишки — явно обычное дело в штабе ФБР». Слоун отвлеклась от вынесения исправлений в конструкцию катапульты. По данным на 1999 год, в ФБР не было письменных указаний насчет разрешения или запрета свиданий между сотрудниками», — выпалила она. «Браки внутри компании между руководителями, агентами и обслуживающим персоналом не исключение, хотя они составляют меньшинство в общей статистике браков сотрудников». Лея выразительно посмотрела на меня и отбросила волосы назад. «Если у ФБР нет официальных указаний насчет свиданий», Вряд ли они есть насчет развода. Кроме того, речь идет о директоре Стерлинге, о человеке, который фактически выкупил Майкла у его отца, пообещав, что налоговая закроет глаза на его дела. Она помолчала. О человеке, который заставил ФБР вытащить меня с улицы и предложил выбор между тюрьмой для несовершеннолетних и этим. Впервые Лия при мне упомянула свое прошлое до программы. «Тюрьма для несовершеннолетних?» Брикс и Стерлинг вместе занимались делом моего отца. Дин сообщил об этом, не дожидаясь вопроса, использовал свое прошлое, чтобы увести разговор от прошлого Лии. И это подтверждало. Она говорила правду, а он хотел защитить ее от расспросов. Брикс определял стратегию, продолжал Дин. Он был целеустремленным, амбициозным, Видел расследование как состязание. Не с ней, но с любым неизвестным субъектом, которого они выслеживали. Брикс хотел не просто ловить убийц. Он хотел побеждать. Когда Дин произносил словосочетание «неизвестный субъект», было легко забыть, что его отец никогда не был для него неизвестным субъектом. Дин жил с убийцей, подлинным психопатом. День за днем, многие годы. «Стерлинг импульсивна», — Дин продолжал описывать агентов. «Вряд ли он снова упомянет отца». «Бесстрашно. У нее горячий нрав, и она следовала своим инстинктам, даже когда это было не очень мудро». Я подозревала, что личность агента Стерлинг значительно изменилась за прошедшие пять лет. Но все равно сложно увидеть связь между взрывной, следующей инстинктом женщиной, которую описывал Дин и агентом Стерлинг, которая сидела сейчас на кухне. Дополнительные данные заставили мой мозг усиленно работать, устанавливая связи, выстраивая траекторию между прошлым и настоящим. У Брикса новое дело. Майкл любил неожиданно напомнить о себе. Ему только что позвонили. Но его команда только что вернулась. Слоун снова зарядила катапульту. У ФБР 56 полевых отделений — и Вашингтонский — второй по размеру в стране. Существуют десятки команд, которые могли бы взять это дело. Зачем назначать на него Брикса? «Потому что я лучше всего подхожу для этой работы», — сказал Брикс, входя в комнату. «И…», — добавил он уже тише, — «потому что в какой-то момент Вселенная решила, что я должен страдать». Я задумалась, относится последняя фраза к делу или к тому факту, что агент Стерлинг дышала ему в затылок. Теперь, зная, что они были женаты, я сомневалась, что его раздражение, когда он выслал меня из комнаты, было исключительно профессиональным. Она забралась в его песочницу, и у них явно имелись проблемы. «Я отправляюсь с агентом Бриксом». Стерлинг демонстративно игнорировала бывшего мужа, обращаясь исключительно к нам. «Если кто-то из вас надеется в этом месяце подойти хотя бы на пять метров к тренировочным упражнениям или зашедшим в тупик расследованиям, лучше бы вам закончить с пробным экзаменом к моему возвращению». Лия запрокинула голову и рассмеялась. «Вы думаете, я шучу, мисс Джан?» — спросила агент Стерлинг. «Я впервые услышала фамилию Лии». Но та и глазом не моргнула. «Я ничего не думаю», — сказала Лия. «Знаю, что вы говорите правду. Но также я знаю, что большие шишки в ФБР не будут в восторге, если вы помешаете их секретным помощникам делать свою работу. Они притащили нас сюда не для того, чтобы мы писали общеобразовательный экзамен, а потому что мы полезны. Я видела вашего драгоценного папочку, агент Стерлинг. Он играет по правилам только пока это приносит пользу лично ему. И он определенно не стал бы шантажировать меня, убеждая вступить в программу только ради того, чтобы вы подрезали мне крылья. Лия откинулась на диван и вытянула ноги. Если вы думаете иначе, добавила она и медленно демонстративно улыбнулась, то вы врете себе. Агент Стерлинг ответила не сразу. Сначала подождала, чтобы убедиться, что Лия внимательно ее слушает. «Вы полезны только до тех пор, пока не стали обузой», — спокойно произнесла она. «И учитывая ваши индивидуальные истории, а в некоторых из них присутствует криминал, мне не потребуется долго убеждать директора, что кое-кто из вас приносит больше проблем, чем пользы». Дин — сын серийного убийцы. У Майкла проблемы с контролем гнева, и отец, который отдал его в ФБР в обмен за отказ от обвинений в налоговых преступлениях. Ле патологическая лгуния, и, похоже, за ней числились правонарушения, слоун нацелила катапульту на голову агента Стерлинг. И еще была я. Ле, просто сделай ей одолжение и пройди тест, сказал агент Брикс голосом человека, предчувствующего приступ головной боли. «Сделать мне одолжение», — повторила агент Стерлинг. «Ты предлагаешь ей сделать мне одолжение». Голос Стерлинг зазвучал громче на децибел. Лея уже написала тест. Дин заговорил, прежде чем Брикс успел что-то ответить. Все присутствующие повернулись к нему. Она — ходячий детектор лжи. Она может решать вопросы с множественным выбором, не приходя в сознание». Распознавание лжи основано не только на том, какие слова используют люди, но и как их произносят. Если авторы теста писали вопросы, следуя определенной схеме, если между правильными и неверными ответами были тонкие различия, детектор лжи заметит их. Лея бросила на Дина презрительный взгляд. «Никогда не даешь мне повеселиться», — буркнула она. Не обращая на нее внимания, Дин обратился к агенту Стерлинг. У вас есть дело? Займитесь им. Не переживайте о нас. С нами все будет в порядке. У меня возникло ощущение, что на самом деле он говорит: Со мной все будет в порядке. Что бы она ни говорила, ей, похоже, необходимо это услышать. Вы с Бриксом поймали Дэниела Реддинга. — подумала я, внимательно наблюдая за агентом Стерлинг. — Вы спасли Дина. Может, бывший Брикса не по душе, что спасенный ею Дин в итоге оказался здесь? Мы жили в доме, где стены завешаны фотографиями серийных убийц, на дне бассейна нарисованы очертания тела. Мы жили и дышали смертью и разрушением. Я и Дин в большей степени, чем остальные». Если она имеет что-то против программы, почему директор прислал ее на замену лог? Что-то в происходящем не складывалось. У Брикса завибрировал телефон. Он посмотрел на Стерлинг. «Если мы здесь закончили, местные полицейские прямо сейчас портят улики на месте преступления, а какому-то идиоту пришла в голову светлая идея поговорить с прессой». Агент Стерлинг выразительно выругал из под нос — И я теперь по-другому увидела ее макияж, маникюр и то, как она одевалась и разговаривала. Это был вовсе не способ создать образ профессионализма в глазах остального мира. Это не был защитный слой, чтобы держать остальной мир на расстоянии. Она делала это, чтобы удерживать прежнюю Веронику Стерлинг, ту, которую описывал Дин, внутри. Пока я крутила в голове эту мысль, Брикс и Стерлинг удалились. В тот момент, когда за ними закрылась входная дверь, Лия, Майкл и Слоун бросились к пульту от телевизора. Слоун успела первой. Она включила местный новостной канал. И в следующую секунду я поняла, почему. Какому-то идиоту пришла в голову светлая идея поговорить с прессой. «Агент Брикс не стал бы рассказывать нам ничего об активном расследовании». Программа обучения прирожденных официально подразумевала работу только над старыми, зашедшими в тупик делами. Но если до прессы долетело что-то о расследовании, из-за которого Брикса снова вызвали на задание, у нас появится дополнительный источник информации. «Давайте посмотрим, чем там заняты мамочка и папочка!» произнесла Лия, жадно вперив взгляд в телевизор и ожидая начала фейерверка. «Лия!» Я дам тебе тысячу долларов, если ты больше никогда не будешь называть стерлинга и брик с мамочкой и папочкой». Лия заинтересованно посмотрела на Майкла. «Технически это правда», — произнесла она, оценивая его предложение. «Но тебе нельзя пользоваться трастовым фондом, пока тебе не исполнится 25. А я не очень верю в отложенное вознаграждение». Я даже не знала, что у Майкла есть трастовый фонд. Экстренные новости. Все разговоры в студии прекратились, и на экране появилась женщина-репортер. Она стояла перед зданием с готическим шпилем. Ее волосы трепал ветер, на лице застыло серьезное выражение. Это мгновение было наполнено какой-то странной энергией, которая заставила меня посмотреть дальше. Даже если я уже догадывалась, что мы сейчас услышим, я стою у здания колониального университета в Северной Вирджинии. Сегодня все 6800 его студентов стали свидетелями трагедии. Один из них был убит, а тело с демонстративной жестокостью оставлено на газоне перед президентским корпусом. На экране появилось изображение здания, похожего на колониальную усадьбу. Источники сообщают, что девушку связали и пытали, а потом задушили антенны ее машины и уложили на капот. Машину и тело нашли рано утром на лужайке перед корпусом президента колониального университета Ларри Вернона. Полиция сейчас исследует имеющиеся улики, но источник в полицейском участке сообщил, что особый интерес для следователей представляет профессор Джордж Фогель. На экране промелькнула еще одна картинка. Мужчина лет сорока с густыми темными волосами и пронзительным взглядом. Профессор Фогель вел несколько популярных курсов, в числе которых «Монстры или люди. Психология серийных убийц». Программа этого курса обещала студентам близкое знакомство с людьми, чьи ужасные преступления стали легендой. Репортерша поднесла руку к уху и перестала читать телесуфлера. Мне сообщили, что видео «Тело, которое снял один из студентов, когда полиция прибыла на место преступления, появилось онлайн. Оно содержит сцены жестокости. Мы ожидаем заявления от местной полиции по поводу преступления и по поводу недостаточной защиты данных, из-за которой утечка стала возможной. С вами была Мария Винсон для новостей девятого канала. Через несколько секунд громкость у телевизора выключили, и Слоу нашла упомянутое видео на своем ноутбуке. Она повернула экран так, чтобы мы видели и запустила воспроизведение. Место преступления снимали с рук. Назвать картину жестокой было бы преуменьшением. Никто из нас пятерых не отвел взгляд. Для Ли и Майкла дело было возможно в мрачном любопытстве. Для Слоун место преступления представляло собой данные, углы, которые можно измерить, числа, которые можно посчитать. Но для Дина и для меня главное было не вместе преступление, преступления. Главное — тело. Между убийцей и тем, кого он убивает, есть тесная связь. Тело словно сообщение. Оно наполнено символическими смыслами — в полной мере доступными только тому, кто может понять потребности, желания и ярость того, кто решил оборвать чужую жизнь. Это не тот язык, который людям стоит учить. Так однажды сказал мне Дин, но я чувствовала, что он, как и я, пристально смотрит на экран. У убитой были длинные светлые волосы. Тот, кто снимал, не смог подойти близко, но даже издали тело выглядело сломанным, Кожа безжизненной. Руки вроде бы были связаны за спиной, и, судя по тому, что ноги не раскинуты в стороны, думаю, он связал и их тоже. Верхняя часть тела свисала с капота машины. Рубашка пропиталась кровью. Даже при сомнительном качестве съемки я могла различить петлю на шее девушки. Черная веревка отчетливо заметная на фоне белой машины уходила в люк на крыше. Эй! Полицейский заметил студента, который держал телефон. Студент выругался и бросился бежать. Видео оборвалось. Слоун закрыла ноутбук. В комнате воцарилась тишина. «Если это всего одно убийство», — наконец сказал Майкл, — «значит, это не серийник. Зачем привлекать ФБР?» Внимание следователей привлек человек, который ведет курс о серийных убийцах. — ответила я, размышляя вслух. «Если замешан преподаватель, возможно, вы захотите, чтобы и дело вел кто-то, у кого есть опыт». Я посмотрела на Дина, чтобы проверить, согласен ли он, но он сидел неподвижно, глядя на экран телевизора с выключенным звуком. Почему-то я сомневалась, что его так увлек прогноз погоды. «Дин!» — позвала я. Он не ответил. «Дин!» — Лия вытянула ногу и толкнула его пяткой. Земля вызывает трейдинга дин поднял голову светлые волосы свисали на его лицо карие глаза смотрели сквозь нас он что-то произнес что не разобрать слова застревали в горле превращаясь во что-то среднее между стоном и шепотом что ты сказал связать произнес дин по-прежнему хрипло, но теперь громче заклеймить Порезать, повесить. Он зажмурился, и его пальцы сжались в кулаки. «Эй!» — Лия мгновенно оказалась рядом с ним. «Эй, Дин!» Она не прикасалась к Дину, но стояла рядом. На ее лице читалось желание защитить его и... Страх. «Сделай что-нибудь», — подумала я. Последовав примеру Лии, я присела рядом с Дином с другой стороны. Я протянула руку, коснувшись его затылка. Он делал то же самое для меня много раз, когда я только училась забираться в сознание убийц. Как только моя рука коснулась его, он дернулся, Скинула руку, и моё запястье внезапно оказалось зажато, болезненно крепко. Майкл вскочил на ноги, сверкнув глазами. Я качнула головой, приказывая ему оставаться на месте. Я могла о себе позаботиться. «Эй!» Произнесла я, повторяя слова Ли. «Эй, Дин!» Дин быстро моргнул три или четыре раза. Я попыталась сосредоточиться на деталях его лица, а не на том, что он смертельной хваткой вцепился в моё запястье. Ресницы у него были не чёрные, а коричневые, светлее, чем глаза. А глаза смотрели на меня, круглые и темные. Он отпустил мою руку. «Ты в порядке?» — спросил он. «Она в порядке», — ответила Лия за меня и прищурилась, показывая, что не ждет от меня возражений. Не обращая внимания на Лию, Дзин посмотрел на меня. «Кэсси?» «Я в порядке», — ответила я. «Это правда. Я ощущала место, которое его рука сжимала несколько мгновений назад, но больно не было. Сердце гулко билось. Я сдерживала дрожь в руках. «Ты в порядке?» Я ожидала, что Дин уйдет от ответа, заставит меня замолчать и выйдет. Когда он ответил, я поняла, что им двигало. Раскаяние. Он заставил себя сказать больше, чем хотел, чтобы наказать себя за то, что потерял контроль, чтобы искупить вину передо мной. Бывало и лучше. Дин мог остановиться на этом, но не стал. Каждое слово давалось с огромным усилием. И у меня внутри все сжалось, когда я осознала, чего ему стоит это сказать. Преподаватель, ведущий курс, монстры или люди, которого они ищут. Готов держать пари, что он привлек внимание ФБР из-за того, что один из убийц, о которых он читает свой курс. Это мой отец. Дин сглотнул и опустил глаза, словно надеясь просверлить ими дырку в ковре. Брикс и Стерлинг назначили на это дело, потому что они когда-то занимались делом моего отца. Я вспомнила, каково это — осматривать место преступления, зная, что оно создано по образцу того места, где убили мою мать. Дин находился рядом со мной. Он был там ради меня. Связать, заклеймить, порезать, повесить — тихо повторила я так твой отец убивал своих жертв я произнесла это не как вопрос потому что знала достаточно посмотреть на дина чтобы убедиться в своей правоте да произнес дина затем посмотрел на по прежнему беззвучный телевизор и я почти уверен что именно так и поступили с этой девушкой Ты. Президентский газон. Отличная деталь. Ты мог бы бросить ее где угодно. Не стоило рисковать. Тебя могли заметить. Никто меня не видел. Ты бормочешь эти слова, явно довольный собой. Но ее они увидели. Они видели линии, которые ты вырезал на ее теле. Они видели петлю, которую ты надел ей на шею. Достаточно вспомнить, как она выпучила глаза, как жизнь покидала ее тело, как хрупкие тонкие руки пытались разорвать путы, как бледная кожа окрасилась изысканными красными каплями. Твои губы изгибаются в улыбке. Этот момент остался в прошлом, но игра... «Игра продолжается. В следующий раз ты будешь терпеливее. В следующий раз тебе не нужно будет ничего доказывать. В следующий раз ты все сделаешь медленно».